Продолжая танцевать, я приблизился к капе и увидел, что чашечка далеко не полна. Виталис тоже, посмотрев на выручку, встал и обратился к публике. «Я считаю, что мы выполнили обещанную программу, но так как свечи еще не догорели, я могу, если публика пожелает, пропеть несколько арий. Хотя Виталис учил меня петь, я никогда не слышал, как он поет по-настоящему». Вернее, он никогда не пел так, как пел в этот вечер. В то время я еще не понимал, что такое истинное искусство. Но помню, какое огромное впечатление произвело на меня его пение. Я забился в один из уголков сцены и плакал. Сквозь слезы я видел молодую даму, сидевшую в первом ряду, которая аплодировала изо всех сил. Я уже раньше заметил ее. С ней был мальчик, много аплодировавший Капи, очевидно, ее сын, так как он очень походил на нее. После первого романса Капи снова начал сбор, и я с изумлением увидел, что дама ничего не положила в чашечку. Когда Виталис спел последнюю арию, она подозвала меня к себе. «Я бы хотела поговорить с твоим хозяином». Меня немного удивило, что молодая дама хочет о чем-то говорить с Виталисом. «Лучше бы она положила немного денег в чашечку. Но все же я передал ее просьбу Виталису». В это время Капи вернулся, второй сбор был еще меньше первого. «Что нужно от меня этой даме?» – спросил Виталис. «Она хочет с вами поговорить. Мне не о чем с ней разговаривать. Она ничего не дала Капи. Быть может, она теперь что-нибудь даст. Тогда Капи следует пойти к ней, а не мне». Но он все же пошел, взяв с собой Капи. Я последовал за ними. Виталис холодно поклонился даме. «Простите меня, что я вас побеспокоила, но я музыкантша, и этим объясняется, почему на меня так подействовал ваш большой талант». «Как?» «У Виталиса, уличного певца и дрессировщика животных, большой талант?» Я остолбенел от изумления. «Какое может быть талант у такого старика, как я?»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 Я затвердил несколько арий, которые мой хозяин при мне разучивал. Вот и всё. Дама ничего не ответила, но пристально посмотрела на Виталеса, который стоял перед ней со смущенным видом. «До свидания, сударь», — сказала она, сделав ударение на слове «сударь». «До свидания, и позвольте мне еще раз поблагодарить вас за то удовольствие, которое я получила». Наклонившись капи...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 «Золотой!» — произнес он, как бы очнувшись. «Ах, да, правда! Я совсем забыл о дужке. Пойдем к нему!» Быстро собрав вещи, мы вернулись в гостиницу. Я поспешно вбежал в комнату. Огонь не потух, но уже не горел ярким пламенем. Я зажег свечу и стал искать душку изумленной тем, что его не слышно. Душка лежала под одеялом, вытянувшись и, казалось, спал. Я наклонился и тихонько, чтобы не разбудить, взял его за лапку. Она была холодная. В этот момент в комнату вошел Виталис. Я обернулся к нему. Душка совсем холодный. Виталис вместе со мной наклонился над Душкой. «Увы!» – воскликнул он. Душка умер. Этого следовало ожидать. «Знаешь, Реми, я, вероятно, был неправ, взяв тебя от госпожи Миллиган. Можно подумать, что судьба наказывает меня. Зербина, Дольче, сегодня Душка. И это еще не конец».